Уверенность есть лишь видимость, так как в этом случае основание суждения, находящееся только в субъекте, принимается за объективные основания. Поэтому такое суждение имеет только индивидуальную значимость, и признание истинности его не может быть предметом сообщения. Между тем истинность основывается на соответствии с объектом, в отношении которого следовательно, всякого рассудка должны быть согласны между собою следовательно критерием того имеет ли признание чего-то истинным характер убеждения или же только уверенности внешне служит возможность сообщать его и считать что его истинность может быть признана всяким человеческим разумом действительно в таком случае имеется по крайней мере предположение что основание согласия всех суждений, несмотря на различия субъектов, будет покоиться на общей основе, а именно на объекте, с которым все они поэтому согласуются и тем самым доказывают истинность суждения. Итак, с субъективной стороны, уверенность, правда, нельзя отличить от убеждения, если субъект рассматривает признание суждения истинным только как явление в своей душе. Но попытка установить, производят ли и на чужой разум значимые для нас основания суждения, такое же действие, как и на нас, служит средством, правда, лишь субъективным, имеющим своей целью, если не достигнуть убеждения, то хотя бы обнаружить лишь индивидуальную значимость суждения, то есть то в нем, что есть лишь уверенность. Если мы, кроме того, можем выявить субъективные причины суждения, принимаемой нами за объективное основание его, и стало быть объяснить утверждение, ошибочно принятое за истинное как событие в нашей душе, не нуждаясь для этого в характере объекта, то мы раскрываем видимость и больше уже не обманываемся ею, хотя в некоторой степени она все еще продолжает искушать нас, если субъективная причина видимости присуща нашей природе. Страница 481. Утверждать, то есть высказывать как нечто необходимое значимое для каждого суждения, я могу только то, что приводит к убеждению. Уверенность я могу сохранять для себя, если она удовлетворяет меня. Но я не могу и не должен пытаться рассматривать ее как значимое и для других людей. Признание истинности суждения или субъективная значимость суждения имеет следующие три ступени в отношении убеждения, которые имеют также объективную значимость – мнение, веру и знание. Мнение есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как с субъективной, так и с субъективной стороны. Если признание истинности суждения имеет достаточное основание субъективной стороны – и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется верой. Наконец, и субъективно, и объективно достаточное признание истинности суждения есть уже знание. Субъективная достаточность называется убеждением для меня самого, а объективная достаточность – достоверностью для каждого. Я не буду останавливаться более на разъяснении столь ясных понятий. никогда не следует составлять себе мнение, если не знаешь по крайней мере чего-то такого посредством чего проблематическое само по себе суждение, становится в связь с истиной, которая, хотя и не тем не менее представляет собой нечто большее, чем произвольный вымысел. Кроме того, закон такой связи должен быть достоверным. Действительно, если и в отношении этого закона у меня есть только мнение, то все оказывается лишь игрой воображения, не имеющее никакого отношения к истине. В суждениях чистого разума мнения вообще недопустимы. В самом деле, так как эти суждения не опираются на эмпирические основания, а должны быть познаны априори, где все необходимо, то принцип связи требует всеобщности и необходимости, стало быть, полной достоверности. В противном случае в них нет ничего ведущего к истине. Поэтому в чистой математике нелепо высказывать мнение. Здесь нужно или знать, или воздерживаться от всякого суждения. Точно так же обстоит дело с основоположениями нравственности, где нельзя отваживаться на поступок, исходя только из мнения, что нечто дозволено, а здесь должно обладать знанием этого.